Уже плохо соображавшего, Саша увел друга под руку в родной подвал. Охлестышев проснулся поздним утром. Огляделся и с ужасом обнаружил вокруг себя только женщин. Маша хлопотала у плиты, а Марфа кормила ребенка грудью. — Они ушли воевать без меня? — Петр вскочил, как ошпаренный. — Да нет же, Петр Серафимович, — успокоила его девушка тут они все. Наверху курят. А почему не здесь? Здесь, я теперь, младенец. Сила Еремеевич запретили в подвале курить. Ух, охлестышев обулся и пошел наверх. Партизаны сидели кружком и дымили, разговаривая в полголоса. Вновь прибывшему дали огня раскурить трофейную трубку. Не успел Петр затянуться, как командир отвел его в сторону». «Долго спишь, барин?» «Я ж тебе говорил, я больше не барин, просто лишнего вчера выпил». «Боюсь, боюсь все время, вот и не сдержался. Извини». «Думаешь, я не боюсь?» «А сдерживаться надо». «Ты боишься?» — недоверчиво посмотрел Ахлестышев. «Сила, Еремеич, ты ж железный». «Железных людей не бывает». «Ну, ладно». Вот посмотри. Егерь протянул ему отпуски, захваченные вчера в полковом штабе. Примечание. Отпуски. Копии исходящих бумаг. Устаревшее. Конец примечания. Чего смотреть? Нет ли там интересного для нашего командования? Ахлесташев принялся изучать документы и скоро обнаружил среди них донесение штаба второго корпуса резервной кавалерии, в который входил саксонский полк. «Вот, очень любопытно. Послушай, убитый нами полковник докладывал состояние живого инвентаря. Число верховых и вьючных лошадей, выбраковку, количество фуража». «Ну и что? Это к по всем штабам отчитываются». А вот здесь приписка. Сведения представлены в ответ на ваш запрос номер 177 о возможности наступления на Санкт-Петербург, согласно приказу императора, не позднее второй декады октября. «Черт возьми!» — вскричал в волнении егерь. «Поход на Петербург? Этого никак нельзя допустить. Надо чтобы он в Москве увяз». «Ты рассуждаешь, как Кутузов», — усмехнулся Петр. «Тут стратегия. Что, извини, в ней может понимать унтер-офицер?» Но отчаянно пропустил насмешку мимо ушей. «Ты сказал не позднее второй декады октября». «Это что означает?» «Ну, они хотят выступить до 20 октября. И у них свой календарь, отличный от православного, так?» «Так». «У нас сегодня 10 сентября, а у них?» «У них у них 22 Значит, осталось меньше месяца. Надо немедля известить командование». Сила Еремеевич подозвал Пунцового и что-то коротко приказал ему на ухо. Петр недоумевал. «Неужели у егеря имеется пароль в нашу ставку? И почему он так разволновался, узнав, что Бонапарт хочет идти на Петербург?» Маленький человек тешит себя мыслью, что участвует в больших делах. Тем не менее, Пунцовый ушел выполнять приказание. Петру же было велено никуда не отлучаться и продолжить изучение захваченных бумаг. Когда стемнело, к нему подошла Марфа. «Ваше благородие! Какое я тебе благородие! Зови меня Петром Серафимычем. Прощение просим, Петр Серафимович! Просьба у меня!» Вы ведь по-французски баете? — Да. — За солдатика того я переживаю, что нас с Митенькой выхаживал. Вам, конечно, спасибо, что нас приютили, но он-то как? Придет нынче ночью, а нас нету. Обеспокоится, искать станет. Наши же мужики его и прибьют за добросердие. Разве это по-божески? — Да, он подвергает себя большой опасности, разгуливая ночью по развалинам. Ты хочешь, чтобы я его предупредил? — Ага. Сходили бы вы туда со мною. Вдруг он там, на нашей руине. Успокоили бы француза. Наказали более не маяться и себя беречь. — Пойду. Отпрошусь у командира. Он не велел отлучаться. Отчаянно выслушал Петра и согласился. — Иди. Сострадательный человек. Жалко, если убьют. Только быстро. Обрадованная Марфа оставила сына на кухарку, и они с Петром вышли в ночь. Через полчаса оба были в Сытинском переулке. Оказалось, что француз уже там. Он ходил с агарком среди битого кирпича и тревожно окликал «Мадам!». Увидев Марфу с незнакомым мужчиной, пехотинец сразу взял ружье на изготовку. «Мы друзья!» — негромко сказал Охлестышев и пришли сообщить, что мать и ребенок в безопасности. Они живут теперь в подвале с отоплением и едой среди своих соотечественников. «Это хорошая новость», — улыбнулся француз, опуская ружье. «Я все думал, как же они станут зимовать, а теперь Марфа, так зовут спасенную вами женщину, очень вам благодарна». Солдат приветливо кивнул женщине. «Как там ваш богатырь?» Охлестышев перевел вопрос, и Марфа застенчиво улыбнулась. «Теперь ему хорошо, и мне не страшно, а страшно за вас». «Мы с Марфой пришли предупредить», — подхватил каторжник. «Не ходите больше ночью по развалинам. Это опасно». «Я знаю, но женщина с ребенком были в таком состоянии. Вы добрый человек». Рад, что такие не перевелись среди французов. После того, что ваши сделали с Москвой, храни вас Бог. Идите и помните о благоразумной осторожности». Пехотинец серьезно выслушал, помахал на прощание женщине и ушел к Страстной площади. А Петр с Марфой заторопились обратно в подвал. Когда они спустились вниз, Ахлестышев увидел среди партизан нового человека. Тот сидел возле лампы и сосредоточенно читал трофейные бумаги. Отчаянно стоял рядом и сосал пустую трубку. Пришел, наконец. Обрадовался он каторжнику. Мужчина отложил бумаги и поднялся. К своему удивлению, Петр узнал в нем штабс-капитана Ельчининова, которому они с Батырем помогли сбежать из Алистанской колонны. Разведчик был одет в русское платье. За поясом торчали два драгунских пистолета. Егоры Политич, вы? Какими судьбами?» «Здравствуйте, Петр Серафимович, рад. Очень рад, что вы не отсиживаетесь в стороне, а воюете. Я помню свои обещания и немедля сообщу о ваших подвигах командованию». «Какие там подвиги?» — смутился Петр. «Бегали мы с Сашей по Москве, как зайцы». Этого Сила Еремеевич с первого дня воюет без отдыха. Мы же только недавно к нему присоединились. А Хлестышев со своим товарищем проявили храбрость и смекалку, веско заявил отчаянно. С их помощью мы перебили полковой штаб и бумаги захватили важные. Полковник Петр Серафимович зарубил своей рукой. «Мало?» «Я упомяну все это в рапорте», — кивнул Ельчининов. Бумагам же вашим нет цены. Они дают нам заглянуть в планы самого Бонапарта. В нашей ставке полагали, что он застрял в Москве надолго. Оказывается, узурпатор обдумывает способ идти на Петербург. Этому надо воспрепятствовать. А Хлестышев даже рассмеялся. Не наше дело попаучить, пусть его черт учит. Там Бонапарта, тут в подвале мы. И чем же ему воспрепятствовать? с нашими недюжинными силами. Но штабс-капитан был серьезен. Кое-что можем и мы с вами, даже из этого подвала. Для того я здесь. Давайте отойдем в угол и пошепчемся. Втроем они пересели в самый дальний от печи Закут, и Ельчининов начал свое сообщение. Положение для России сейчас, если угодно, судьбоносное. Все решится в ближайшие четыре-пять недель. — Вот как! — начал раздражаться Петр. — Значит, мы с вами сейчас влияем на будущность всего государства? — Да. — вас что? Есть связь с командованием? — Прямая. Я сообщаюсь со штабом Кутузова через день секретными курьерами. — Даже так! — поразился Охлестышев. Примите мои извинения за неуместный тон, Егоры Ипполитыч. Никак не полагал. Принимаю. Я сам отчасти виноват, не успел разъяснить. Сейчас вы все поймете. Я резидент высшей воинской полиции в Москве. Примечание. Так тогда называлась русская военная разведка. Конец примечания. Выполняю личное поручение начальника полиции барона Розана, Но что еще важнее сейчас, также и полковника Толя. Карл Федорович Толь, генерал квартирмейстер главной армии, если можно так выразиться, мозг наших военных сил, человек лично разрабатывающий стратегию войны, выдающийся ум. Поэтому мы с вами не самобытные партизаны, которые режут французов, кто во что гораст. Нет. Мы – особый отряд, выполняющий в тылу противника секретное задание особой важности. Задание – это «кассировал». Лично государь. Примечание. «Кассировал», то есть «утвердил». Конец примечания. У Охлестышева и отчаянного лица одновременно обрели строго торжественное выражение. Так вот. Положение для России сейчас – Действительно решающее. Бонапарт взял Москву и отбросил нашу армию чуть не к Калуге. Несмотря на понесенные им значительные потери, враг еще очень силен. Наша же армия почти обескровлена и сегодня сражаться не может. И завтра еще не сумеет. Нам нужен один месяц. Всего один. Надо, чтобы этот месяц Бонапарт провел здесь» полагая, что ведет переговоры. Пусть думает что угодно, лишь бы сидел в Москве, как в норе. Таково главное пожелание его величества. «А что изменится через месяц?» — воскликнул Охлестышев. «Это же так мало!» «За этот срок переменится все», — убежденно ответил штабс-капитан. «И исключительно в нашу пользу. Бонапарт, когда вошел в Москву, зря остановился». Надо было продолжать преследование русских, но он не мог иначе. Коммуникация его растянута, магазины отстали, солдаты выбились из сил. Централизованного снабжения провизии фуражом нет уже давно. Интендант Великой Армии Дарю гнал за ней 600 тысяч голов скота, но в июле начался падеж, и весь скот погиб. «Это ваша работа, Егор Палитович, «Моя» и моих товарищей, а следствием этого стали бессистемные фуражировки на местности и ссоры с населением. Движение по нашим дорогам далось лучшей в мире армии нелегко. От Вильно до Вязьмы госпитали полны больными, а этапные пункты отставшими. Отступая, мы захватили 10 тысяч пленных. Голодные, разутые раздетые солдаты, придя в набитую богатствами Москву, Не могли уже воевать, они начали грабить. Ибо Бонапарт остановился. Даже его вояки бы не послушались. Он это понял, смирился и теперь более всего жаждет почетного мира. Положение его день ото дня все хуже. Город сгорел со всеми припасами. Постой, такого количества войск затруднен. Снабжение по принципу «бери, что плохо лежит» деморализует и развращает армию. Хуже всего дела обстоят у кавалерии и конной артиллерии, а также в обозах. Фураж приходится добывать в окрестных деревнях с боями. Если в начале войны конница французов по численности превосходила нашу вдвое, то сейчас силы уравнялись, а скоро нас станет больше, а их меньше. Ежедневно отряды фуражиров выходят из Москвы и забираются дальше и дальше. Вблизи все уже выбрано. А чем дальше зашел... Тем труднее возвращаться. Наши казаки дают им жару. Здесь же, в самой Москве, французов режут каждую ночь. Загляните в любой подвал, во враги, ямы, даже колодцы. Они доверху набиты трупами. Народ возмутился и начал воевать не по правилам, а от души. Со мной на связи состоят четыре городских отряда: ваш, затем Тишинский, под командой фрейтера Иванова далее за Москворецкой во главе с купцом Игошиным, и, наконец, Рогожской, отряд вахмистра Бершова. Но партизан значительно больше. Их сотни. Есть безвестные храбрецы, которые не выходят дальше своего переулка, но зато французам в этом переулке спокойной жизни нет. Так что Великая Армия оказалась в Москве словно бы в осаде. А мы... Возле Тарутина создан укрепленный лагерь. Идут усиленные наборы рекрутов. В 20 губерниях создается ополчение. На Дону, Кубани, Урале формируются новые казачьи полки. Все это направляется в Тарутин. Новобранцы обучаются и встают в строй рядом с опытными солдатами. Налажено снабжение. Шьются тулупы для зимней кампании. На полную мощь работают оружейные и пороховые заводы. Но для качественного преобразования нашей армии нужно время. Тот самый месяц, о котором просит государь. За этот месяц может произойти самый нежелательный для нас маневр Бонапарта, а именно его поход на Петербург. Захваченные вами документы обнаружили, что такой маневр им уже обдумывается. Это очень опасно. Мы пока не готовы, а Великая Армия еще достаточно сильна. До столицы всего пятнадцать переходов. За слоном на дороге стоит лишь слабый корпус Витгенштейна. Вот такой сейчас у нас момент. Отчаянно слушал штабс-капитана молча, обдумывая каждое слово. а Охлестышев наоборот ерзал и пытался вклиниться с вопросами. Наконец это ему удалось. — Масштаб огромен, я понимаю. Но мы-то с вами что тут можем сделать? Кое-что в наших силах. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Нам достоверно известно, что решение Наполеон еще не принял. Ему очень хочется, сидя в Москве, подписать почетный мир с Александром Павловичем и уйти со знаменами в Вильно на зимние квартиры. Это заблуждение. Наш государь не собирается с ним ничего подписывать. Помните последнюю фразу высочайшего рескрипта о войне с Бонапартом? «Я не положу оружия доколе да ни единого неприятельского солдата не останется в царстве нашем. Но необходимо удерживать корсиканца в заблуждении о возможности перемирия. Как можно дольше. Каждый день, который захватчики проведут здесь, приближает нашу победу. Каким образом мы сумеем обмануть Бонапарта? Подбросить ему ложные сведения? Это уже сделано, улыбнулся Ильчининов. Французы перехватили письмо якобы от Кутузова государю. Там сказано, что армия не способна продолжать войну. Я здесь тоже не сидел сложа руки. Еще 3 сентября, до бегства корсиканца из Кремля, он встретился с одной старой французской актрисой. Та передала императору разговоры, которые будто бы ходили в московском высшем свете. Генерал-лейтенант Бороздин, один из самых боевых наших генералов, заявлял, дево во всеуслышание, что русским необходимо перемирие. Наша армия окончательно пала духом и бессильно противостоять гению Наполеона. И они, генералы, заставят государя подписать мир на любых условиях. Старуха потом рассказывала мне со смехом, что узурпатору ее рассказ очень понравился. То, что он заглотил наживку, подтверждают следующие факты. Еще после взятия Смоленска Бонапарт принял попавшего в плен генерала Тучкова III, вернул ему шпагу, обласкал и предложил написать письмо брату о том, что французы желают мира. За последние дни Бонапарт сделал еще две попытки вступить с нашим государем в переписку, где заочную, а где прямую. Сначала он встретился с главным надзирателем воспитательного дома, действительным статским советником Тутамлиным. Поговорил о том, о сём и обмолвился, в частности, что всегда хорошо относился к Александру Палчу и что пора бы им прекратить воевать друг с другом. Он где к этому готов? Далее Бонапарт поручил Тутомлину написать письмо государю и изложить в нем столь знаменательную беседу. Тот исполнил и отослал своего помощника, некоего Рухина, с этой бумагой в Петербург. Рухин выехал за посты еще 7 сентября, а позавчера за те же посты вышла целая колонна числом в 500 человек, семейство отставного гвардейского капитана Яковлева с дворней и подмосковными крепостными. Этот дурак застрял в Москве, и в обмен на пропуск согласился передать нашему государю личное письмо Бонапарта. «Вот как тому хочется мира!» Его Величество на эти послания не ответит. Но Косиканцу об этом знать не должно. Пусть он пока ожидает диалога, переговоров, обсуждения условий почетного мира. Полагаю, что мысли его насчет похода на Петербург не более чем игра ума. Осень и дороги скоро развезет. Оставлять в тылу своих коммуникаций армию Кутузова неразумно. Живой инвентарь в плохом состоянии. Но трудно заглянуть в голову гению. Будем надеяться, что игра с письмами захватит Бонапарта и отвлечет его. А пока... Ильчининов встал, следом вскочили его собеседники. «Унтер-офицер Отчаянов, поручаю тебе с твоим отрядом два боевых задания». «Слушаю, господин штабс-капитан. Первое связано с снабжением захватчиков провиантом. Выходить на фуражировки им все труднее, поэтому они решили заманить в город окрестных мужиков. Объявлено, что всякому, кто привезет сюда воз съестных припасов, будет заплачена высокая цена. Мужики в большинстве молчат. Кто-то опасается, что отберут и не заплатят, Кто-то идейно не хочет кормить противников, пока на призыв не очень откликнулись. Но вчера первый небольшой обоз с овощами уже пришел, причем со стороны Пресненской заставы. У кого-то жадность оказалась сильнее патриотизма. Французы не обманули и действительно заплатили негодяям выгодную цену. И наказали приезжать еще с любыми припасами. Этого допустить нельзя. Приказываю. Следующий обоз перехватить, провиант уничтожить, торгашей наказать. Так, чтобы отбить охоту к коммерции всей деревне. Есть. Справитесь? С мужиками-то. Лысого чесать так и масла не надо. Но для этого придется выйти из города. Хм... А вот это, ваше благородие, трудненько сделать. Нельзя ли тут? Нет, в Москве поздно будет перехватывать. Надо закрыть дорогу перед Пресненской заставой, в поле. Французы, ваше благородие, выпустят нас за посты, только ежели нам получится прикинуться своими, выдал отчаянно непривычно длинную для себя фразу. А как? По ихнему может только Петр Серафимыч, «А прочее, Какой из Головтеева француз? А из Батыря?» «Пойми, если мужики проникнут в Москву, их уже не остановишь. Средь бела дня. Надо верстах в трех от заставы, где тихо и нет никого. Можно, например, огородами пробраться в поля, а там уже выйти на дорогу». «Можно», — согласился егерь, «но если заметят всем конец». Это в развалинах нас ловить дураков нет, а в поле не спрячешься. «Надо нам нарядиться поляками», — предложил Ахлестышев. «Почему поляками?» — удивился Сила Еремеевич. «Французы русский язык от польского не отличают, примут нас за панов. Только надо бороды всем сбрить или подстричь на европейской манер. А говорить с начальником караула буду я». — Он спросит, с какой целью вы идете за город, — предположил штабс-капитан. — На фуражировку. Но ведь все польские части размещены на восточной окраине Москвы и далее в сторону Подольска. На западе их нет. — Ну, значит, мы лезем в чужую вотчину. Это настолько по-польски, что французы не удивятся. — А ведь, пожалуй, и поверят, — согласился Ильчининов. — Сила Еремеевич. «У тебя найдется шесть комплектов польского обмундирования?» «Шесть не нужно», — возразил унтер-офицер. «Пришлицы совсем износились, ходят как одяжки, кто во что гораст. Одна гвардия еще соблюдает». Втроем они порылись в сундуке и отыскали два синих мундира с желтыми воротниками от пятого корпуса князя Понятовского. На одном из киверов даже оказались красный гренадерский помпон и нашивки капрал-фурьера. — Чур мой, — сказал Охлестышев. — Конечно, — согласился отчаянно. — Ты будешь как бы за старшего. Тебе и отличие. — Ваше благородие, а какое второе задание? Вы сказали их два. — Второе сложнее и опаснее, — нахмурился разведчик. — И много важнее, чем первое. Во дворе церкви Николы в ямах французы поставили типографию и выделывают в ней поддельные ассигнации достоинством в 25 и 50 рублей. Оба партизана одновременно выругались по матери. «Вот — Вот-вот, — продолжил Еченинов, — ущерб от этой подлой проделки может стать колоссальным. Всю денежную систему нам подорвут, сволочи. Еще перед войной через банкиров Варшавского герцогства французы распространили в наших западных губерниях фальшивок на 20 миллионов рублей. Теперь этот станок работает в Москве. Именно такими поддельными бумажками захватчики расплачиваются с крестьянами за фураж. Война уйдет на Запад, а деньги-то останутся в обороте. Словно яд они будут расползаться по стране, которые без того напрягает последние силы. «Приказываю станок уничтожить, а фабрикантов по возможности перебить». «Слушаюсь», — унтер-офицер вытянулся во фронт. «Рогожские партизаны во главе с Вахмистром Бершевым тебе помогут».